Мистика, спириатулистический и литературный салон В.Р. и Л.Ю. моров Содержание работы. Различные эзотерические практики. Чтение литературных произведений участников. Адрес. Васильевский остров, 9 линия, дом 34, квартира 5, квартира моров Руководители. МОР. В.Р. МОР. Л.Ю. Участники. Наумов П.С. Наумова В.К. Бруни Г. Кириченко-Остромов-Ватсон, бв Во время следствия находился в концлагере. Хальфина Л. И. Калашников П. Зиккель Г. Ф. Зеленцов А. А. Во время следствия арестован по академическому делу. Гиккель Шандаровский Шабловская Грановская О. С. Павлов Сильванский П. Н. Чистовский лс С. Полянский Н. П. Советов СС, Мадзалевский ЛБ, Римский Корсаков А.Н., Бронников М.Д., Крюков А.А., Голов А.В., Барабанов П.П., Барабанова А.В., Морисмеликов, Кун, Соколов, Сафраницкий, Гутенберг, Вахтин, Вержбицкий Г., Бокоговский, Зеленецкий А.А., Коган Венгеровский. Рутенберг, Л.А., Римский-Корсаков, Г.М., Вержбицкая, Семенов-Тяньшанский, приселков